Аркадий Григорьев. Бактерии, которые позволяют нам жить. Бытует мнение, что бактерии – враги человека. Однако без бактерий жизнь невозможна. Просто необходимо соблюдать основное правило – держать в равновесии полезные и патологические бактерии. В нашем теле живет 100 тысяч миллиардов бактерий. Только в одном грамме экскрементов их 100 миллиардов. Они есть повсюду предпочтительно во влажных местах. В каждом из них имеется автохтонная бактериальная флора – микробиот, чьи доминантные разновидности отличаются в зависимости от части тела. В контакте с воздухом живут аэробные бактерии, нуждающиеся в кислороде, а внутри – анаэробные. Однако предпочтение они отдают толстой кишке, где их может быть до 1 кг. Еще 20 лет назад этот микробиот был сплошной тайной. Для исследования бактерии помещали в чашки Петри, но большинство из них, привычные к темной и защищенной в среде прямой кишки, погибали при контакте с кислородом. Потом появился молекулярный подход. С 2008 года началась работа по получению общих характеристик нашего микробиота. В 2010 году был расшифрован его геном. Выяснилось, Существует тысяча видов бактерий, способных жить в большом количестве в нашем кишечнике. Сейчас ученые создают каталог микробиома человека от генома и микробиота. Годом позже открыли, что каждый индивидуум может иметь кишечную группу или энтеротип. Было указано, что можно различить среди наблюдаемых микробиотов три категории, в зависимости от наиболее представленных семейств микробов: бактероиды, привателла или руминококкус, и наш микробиот может служить своеобразным удостоверением личности. Это характерно и для других видов флоры. Американцы сосчитали количество бактерий на ладонях, где живет около 150 разновидностей. Общие были найдены лишь у 13% обследованных людей. Еще одна особенность – бактерии на руках женщин более разнообразны, чем на руках мужчин. Быть может, из-за PH кожи она более кислая у мужчин, гормонального различия или более частого наложения увлажняющих кремов. Ясно одно – бактерии, автохтоны, желают нам добра. На поверхности кожи, внутри полостей, рот, влагалища или прямой кишки они действуют как защитный барьер. Они занимают место и мешают разместиться патогенным микробам. В кишечнике их функции еще сложнее. Прежде всего они берут на себя то, что не переварилось – и разлагают волокна, а также синтезируют витамины К и Е e и жирные кислоты. Их присутствие стимулирует нашу иммунную систему. Как любой потенциально агрессивный микроорганизм, они активируют некоторые рецепторы иммунитета, в частности, эпителиальные клетки внутренней стенки кишок, поддерживая нашу оборону в состоянии готовности. Как образуется комплекс этого кишечного микробиота, который ученые считают отдельным органом? Колонизация начинается с рождения, в момент разрыва плодного пузыря. До этого ребенок был стерильным. Толстая кишка в колонизируется материнскими бактериями, влагалищными и фекальными, потом бактериями окружающей среды. Прежде всего стафилококками, энтерококками и энтеробактериями, которые множатся за несколько дней. Потом поступают бифидобактерии, бактероиды и гластридиум. Наконец ребенок через окружающую среду пищу и контакт с окружающими людьми разнообразит свой микробиот. Этот процесс размещения бактерий меняется в зависимости от того, как родился ребенок – естественным путем или с помощью кесарево сечения, получил или нет материнское молоко, оставался ли в асептизированной среде из-за преждевременных родов или получал антибиотики. Но в принципе к двум годам ребенок почти обретает микробиот взрослого человека. Эта бактериальная флора – остается достаточно стабильной во времени. Даже если равновесие нарушают прием антибиотиков или особая диета, эти изменения носят временный характер, и микробиот имеет тенденцию восстанавливаться через несколько недель. Изучение телесных бактерий имеет многообещающие варианты применения, например, для органов правопорядка. Поскольку наши ладони имеют микробиот, специфический для каждого человека, возникает возможность идентификации по бактериальному отпечатку. Ведь даже при тщательном мытье рук первоначальный состав полностью восстанавливается уже за несколько часов. У этой флоры есть существенное преимущество. Она сохраняется на предметах 14 суток при нормальной температуре. Это интересно, поскольку современные полицейские способы расследования имеют кое-какие ограничения. Для ДНК надо иметь значительное количество крови, слюны, или биологических тканей, а отпечатки пальцев на некоторых поверхностях не читаются. Но в области науки самым многообещающим является кишечный микробиот. Прежде всего, он может стать хорошим диагностическим инструментом. Сравнение бактериальных генов у лиц, страдающих болезнью крона, хроническим воспалением кишок, позволяет быстрее установить заболевание. Бактерии могут использоваться и для лечения диабета. В 2010 году французские и ирландские ученые сумели нормализовать гликемию тучных и диабетических мышей, введя им особый штамм лактобацилл. Конец статьи.